Глава 8. Людей в аппаратной охватил настоящий шок. Все замерли, оставаясь в прежней позе и не отводя взгляда. Фукусима слегка пристал и открыл рот, пытаясь что-то сказать, но не было голоса. На мгновение в горле у него пересохло, и оттуда вырвался странный звук, напоминающий хрип. Лезвие большого ножа возле лица Китадзимы, транслируемого по монитору, ярко сверкало под светом прожекторов. Кто-то в аппаратной вскочил, как ошарашенный, застыл как столб. Это был Кихара. Он широко открыл глаза и с таким лицом, словно вот-вот чихнёт, завопил: "Ааа!" В это время в аппаратной все, за исключением Кикути и Фунаямы, почти одновременно бросились выключать трансляцию. Экраны мониторов перед их глазами показывали одно и то же изображение. Прежде 12 мониторов демонстрировали прямой эфир, но теперь к ним прибавился ещё один, и их стало 13. Никто, кроме Кикути и Фунаямы, не заметил, что монитор, подключённый к видеомагнитофону с рекламной заставкой, теперь тоже транслирует происходящее в студии. Все 13 мониторов крупным планом показывали лицо Китадзима. с приставленным к горлу большим ножом. Китадзима с силой надавил на нож, и в тот же миг его лезвие вонзилось в плоть, окрасив белую кожу красным и перерезав сонную артерию. Поток крови, извергающейся из артерии, достиг осветительных фонарей, свисающих с потолка, и тело Китадзима напомнило красный столб, словно соединяющий небо и землю. Китадзима попытался совершить самоубийство, ловким движением руки перерезав горло. Его лицо транслировалось крупным планом около 5 секунд. В следующем мгновении сцена изменилась, и на экранах мониторов появилось тело Китадзимы, упавшее возле студийного стола. Только тогда персонал в аппаратной наконец-то смог осмыслить то, что видел своими глазами, и раздались голоса: "Что же он натворил?" Этого не может быть. Как же так? Самоубийство. Фукусима схватил Кихару и умоляюще спросил: "Что же нам делать?" Кадры, когда один из участников программы совершает самоубийство в прямом эфире, транслировались по телевидению. Это было неслыханно. Ни у кого не было инструкции на случай такого происшествия, и Кихара не смог придумать иного способа, как запустить традиционную рекламу. Меняйте на рекламу, закричал он. Кикути сразу же включил видеомагнитофон, и на экранах телевизоров в обычных домах началась рекламная заставка, никак не связанная с происшествием. В то время, когда все 13 мониторов аппаратные показывали лицо Киттадзима, на площадке разворачивалась другая сцена. Сиру сразу не понял, что же произошло. Он по-прежнему думал, что предмет, который Китадзима достал из нагрудного кармана, был ничем иным, как расчёской. В его глазах это выглядело так, словно Китадзима сделал актёрский жест, подставляя расчёску к горлу, после чего чуть запоздало блистательно упал. Сиро Курамото и Айхара одновременно встали, чтобы узнать, что случилось с Китадзимой и почему он упал. Китадзима обеими руками сжимал горло, а всё его тело билось в конвульсиях. Все трое, встав со стульев, окружили Китадзиму и склонились над ним. "С вами всё в порядке?" хором окликнули они, но ответа не последовало. "Кто-нибудь, срочно вызовите скорую!" тихо приказал Курамото. Он уже догадался, что прямой эфир заменили рекламной заставкой. В настоящий момент происходящее на площадке не транслировалось по телевидению. Курамото присел возле Китадзимы и спросил: "Что с вами?" Но Китадзима, не говоря ни слова, продолжал биться в конвульсиях. "Что же делать? Для начала унесём его куда-нибудь со съёмочной площадки, чтобы это не попало на экраны". По команде сайта прибежали два ассистента и попытались перенести тело Китадзимы за пределы площадки. "Быстрее, остаётся 1 минута до конца рекламы". Сиру присоединился к ним. И втроём они подняли Китадзима и отнесли его на диван, стоящий в коридоре. Позаботьтесь о нём. Сайто оставил здесь одного ассистента и поспешил обратно на площадку. Ассистенту было сказано, чтобы он позаботился о Китадзиме, но он не знал, что ему делать. Постойте, а, а что мне? Он пытался получить подробные указания, но Сайто уже убежал по коридору. На бегу сайто размышлял, как после этого всё разрулить в передаче. Когда сайто вернулся на площадку, почти одновременно с ним, спустившись по лестнице из аппаратной, туда вбежали Фукусима и Кихара. Фукусима ринулся к столу, стоящему в центре студии. А где Киттадзима, спросил он. Для начала мы решили отнести его в коридор и уложить на диван. Я вызвал скорую, ответил, стоявший за спиной Фукусима сайто. При виде съёмочной площадки Фукусима охватило странное чувство. Буквально только что он всё это видел на мониторе, сидя в аппаратной. Тем не менее, обстановка, передаваемая на экран, отличалась от той, что царила непосредственно на площадке. На экране он видел, что крови, вытекающей из перерезанной сонной артерии Китадзимы, было так много, что ею были залиты осветительные приборы, свисающие с потолка. При таком потоке крови казалось бы, должны быть забрызганы все декорации, но нигде не было ни одной капли. Фукусима всё ещё пытался осознать, что же произошло, и совершенно внезапно задал абсурдный вопрос. Китадзима умер? Ни у кого не было точной информации, и все переглядывались между собой. Вряд ли, думаю, он не умер, наконец произнёс Сайто. И тут неожиданно раздался отчётливый голос: "До эфира 30 секунд". Фукусима немедленно распорядился: "Дайте ещё на 30 секунд". Минутную рекламную заставку изменили на двухминутную. Больше продлевать было невозможно. Глаза Фукусимы быстро бегали по сторонам. За несколько секунд в голове его пронеслось много разных мыслей. Будучи специалистом в области телевидения, он шаг за шагом приближался к действительности. Однако ему не хотелось в нее верить. Она была слишком ужасной, слишком нелепой. «Я хотел бы услышать, что здесь произошло». Ему ответил Курамоту. «Что произошло? Вы ведь и сами видели. У Китадзима случился припадок, и он упал в обморок». Тут Фукусима впервые серьезно воспринял реальность и верно понял, кто и что совершил. В эфире скажите телезрителям, что Китадзима упал в обморок и продолжайте передачу. Фукусима всецело положился на способности Курамото и снова побежал в аппаратную. Поднимаясь по лестнице, Фукусима про себя ругался: "Чёрт, но почему он выкинул такое?" В сложившейся ситуации всё, чего он добился на посту генерального директора, могло разом рухнуть. Я ещё ладно, но вот ведущий Курамото-сан, пожалуй, очень рискует. Было странно, что даже в такой ситуации он переживал за других. Войдя в аппаратную, Фукусима поискал глазами Кикути и Фунаяму. Однако ни того, ни другого не было видно. А где Кикути и Фунаяма, спросил он у тетравальщика? Они вышли. Куда? — Я не знаю. Наверное, сейчас вернутся. Однако Фукусима понимал, что они, скорее всего, никогда уже не появятся. Через другую дверь он вышел в коридор. Там он наткнулся на ассистента, парализованного от ужаса и нервно озирающегося по сторонам в полной растерянности. — Что с Китадзима? Где он? — спросил Фукусима. — Я всего на секунду оставил его без присмотра, и, и он исчез. У ассистента было такое лицо, словно он сейчас заплачет. Один? Да, я так думаю. Возможно, его состояние улучшилось. Я немедленно пойду его искать. Это бессмысленно, оставь. Чтобы успокоить сбившееся дыхание, Фокусима сел на диван, на котором прежде лежал кит адзима. Невероятно. У него не было слов. В реальности такое невозможно. Это подстроено. Китадзима помогли. Это были Кикути и Фунаяма из аппаратной. Они всё заранее организовали. И как раз в тот момент, когда Китадзима на площадке встал, отбросив стул, включили видеозапись сцены, где Китадзима как будто разрезает себе горло ножом. В течение нескольких секунд, всего лишь переключив прямой эфир в студии на видеомагнитофон, они смогли обмануть всех, вплоть до персонала в аппаратной. Представляю, какая шумиха поднялась. Кадры, представшие взор у телезрителей, невозможно вернуть назад. Можно сколько угодно пытаться транслировать правдивую информацию и давать разъяснения, но это ничего не изменит. Образ скитодзима, который совершает самоубийство, разрезая ножом сонную артерию, должно быть накрепко засел в голове телезрителей. После прямого эфира Сиро поспешил покинуть телецентр. Даже он, до недавнего времени впервые видевший телецентр изнутри, понял, каким образом на экранах появилось фиктивное изображение. Сфабрикованные кадры были изготовлены так искусно, что вполне походили на настоящие, но сам механизм обмана был классически прост. Достаточно было на несколько секунд поменять прямой эфир на видеозапись, и на экране появились шокирующие кадры самоубийства. Сиро не испытывал досады обманутого человека. Напротив, ловкая выходка Китадзима даже оживила его. Между тем, что дальше планирует Китадзима и его подручники? Их планы всё ещё были неясны. Но скоро наступит день, когда Сиро узнает об этом из Устки Китатзима. Возможно, он заново создаст свою секту. Над чем задумался играть Китатзима, инсценировав смерть и представив в роли воскрешающего человека. Когда за ним закрепится образ блистательной смерти, публика несомненно воспримет Китатзима с особым чувством. Слова человека воскресшего обретут весомость. Все, что он говорит и делает, будет мощно влиять на тех, кто пошел за Китадзима, будучи некогда верующим Тенти Каранкаи, и на тех, кто вернулся в основное крыло секты, и даже на тех, кто ничего не знал об этом религиозном течении. Умело используя телевидение, Китадзима превратился в мистическую личность. Сфабриковав происшествия с исчезновением и похищением людей, ловко подняв шумиху в СМИ, он весьма искусно заполучил возможность появиться в прямом эфире. Используя в качестве помощников двух работников аппаратной, Китадзима разыграл спектакль одного актера и тем самым добился огромного результата в качестве наставника новой религиозной секты. Использовать 30-минутную передачу, выходящую в прямом эфире, в целях пропаганды «Выдающиеся изобретения», Если задуматься, сколько стоит каких-то 15 или 30 секунд рекламы, то надо признать, что их ценность неизмерима. Рейтинг утреннего ток-шоу приблизился к небывалой отметке в 15%. Это значит, что по самым скромным подсчётам, около 2 миллионов человек стали свидетелями сцены самоубийства Китадзимы, которая навсегда останется в их памяти. Однако, сразу после этого на другом канале начинался прямой эфир с участием Акико Кано. Возможно, она собирается спокойно заявить о создании новой религиозной секты под руководством Кейсуки Китадзимы. Сиру остановился в приёмной телецентра и посмотрел на часы. Стрелки указывали на 9 часов 34 минуты. Ещё только чуть больше половины 10 утра, вслух произнёс Сиру. Ему казалось, что прошёл уже целый день, но в действительности время было ещё довольно раннее. Все были заняты поиском выхода из сложившейся ситуации, и никто не пошёл его провожать. Сиро вышел и сел в такси. Оказавшись в машине, одновременно с облегчением он ощутил усталость. Наверное, в ближайшем будущем я смогу встретиться с Мацуоко. Разумеется, и с Миюки тоже. Сиру был в предвкушении встречи с ними. Ему хотелось непосредственно из их уст услышать всю правду, если только это возможно. Сиру пытался представить, как будут развиваться события в будущем, и бессознательно покачал головой. — Нет, брось! Что за чушь? Он было подумал, что нет ничего плохого в том, чтобы стать членом новой секты Китадзимы, но тут же, опомнившись, отогнал от себя эти мысли. «У меня свой путь». Однако Сира все еще не знал, куда он ведет. Перед тем, как такси тронулось, с воющей сиреной к служебному выходу подъехала скорая. Сира тихонько засмеялся. Глава пятая. Часть первая. Шла последняя декада сентября 2003 года. Миюки проснулась в начале четвертого дня, точно так же, как вчера, но, кажется, день стал еще немного короче. Миюки сошла на станции Юракутё, линии Яматэ-Сэн-Джи-Эр. и вышла на улицу Харуми. Солнце постепенно садилось на западе. Здание Министерства юриспруденции находилось совсем недалеко, поэтому она решила пройтись пешком. Невыносимая жара наконец-то спала, и ветерок был тёплым и таким приятным, что захотелось прогуляться. Одежда прохожих, похоже, резко поменялась за эти 2-3 дня. Идя по направлению к парку Хибия Миюки бессознательно вытащила из сумочки карточку с экзаменационным номером 964. Страдание и смерть. Число 9 по японским поверьям означает страдание, число 4 смерть. В одном номере сразу два несчастливых числа. Однако Миюки не переживала по этому поводу. она верила что своими силами сможет преодолеть все плохие приметы и поверья деревья в парке хибия слегка пожелтели вся дорожка была в их длинных тенях сейчас миюки очень спешила добраться до цели и у неё не было свободной минутки но если она сдаст экзамен то обратно до станции непременно прогуляется пешком через парк сообщать о результатах экзамена было почти никому Можно было бы взять с собой Ами, но сегодня у неё урок танцев в детском школьном кружке. Ученица 3 класса начальной школы, она сейчас очень увлеклась танцами и вряд ли бы согласилась пропустить занятие. Миюки решила, что лучше будет рассказать дочери о результатах экзамена не по телефону, а придя домой. Первым, кому она позвонит и сообщит о своих успехах, наверное, будет Кейсуки Китадзи. В настоящее время он мотается по всей стране, занимаясь подготовкой к открытию фестиваля Союза неба и земли, являющегося важным событием в жизни секты. Вероятность дозвониться до него очень мала. В любом случае нужно будет объявить о результатах экзамена хотя бы руководству секты. Потом Миюки собиралась позвонить Сиру, но только в том случае, если результат будет положительным. Если она сдаст экзамен, все, начиная с Сиру, скорее всего, сначала больше удивятся, нежели обрадуются. За эти 8 лет Миюки пришлось многое обдумать относительно новой религии. В буддизме есть понятие о четырёх муках, выпадающих на долю человека при жизни: рождение, старость, болезнь, смерть. Когда что-то одно из этого либо всё разом поражает самого человека или дорогих ему людей, тот обращается к новой религии за спасением. Разумеется, так бывает не со всеми, но среди знакомых Миюки в рядах секты было много таких, кто тяжело болел, кто потерял цель и смысл жизни, кто пострадал из-за неважных человеческих отношений. И даже среди тех, кто вступил в ряды секты ради какой-либо выгоды, не было ни одного человека, кто будучи здоровым душевно и физически, бесконечно и беззаботно наслаждался бы подаренной ему жизнью. Одним словом, не было таких, как Сиру Мураками. У людей были разные мотивы для вступления в секту. Все в прошлом получили какую-либо душевную или физическую травму. Хорошо тем, кто уже излечился и снова стал с надеждой смотреть в завтрашний день, но немало и тех, Кто с детства терпел жестокое обращение со стороны родителей, и чьи травмы уже не вылечить. Были и такие, кто, не будучи изуродованным ни морально, ни физически, тем не менее, страдали от скуки. Люди, живущие сытой и обеспеченной жизнью, прежде всего стараются убежать от тоски и обыденности. Ушедшие из семьи Моцуока и представительницы богемных кругов Акико Кану относились именно к этой разновидности. Да, определённо у мужа до исчезновения всегда было такое рассеянное выражение лица, словно мыслях он витал в облаках. Взять хотя бы журналистку Экоид Зима, которая, как казалось со стороны, с удовольствием занималась и семьёй, и работой, но на самом деле всё было не так. Из-за уродцы со свекровью, которая наотрез отказывалась принимать тот факт, что женщина тоже имеет право работать. Жизнь Эйко постепенно становилась мрачной и безрадостной. При каждой возможности свекровь причитала о том, какой бедный и несчастный ее сынок, на которого повесили все заботы и по дому, и по воспитанию ребенка, и настаивала на том, чтобы Эйко бросила работу. Ну а супруг, ни словом не переча своей матери, строил из себя бедного мужа и этим сильно раздражал Эйко. Страдая от идеалистического союза матери и сына, она неоднократно взрывалась от злости. Вдобавок ко всему, ребёнок, свекровь и муж объединились против неё, и она оказалась совсем одна в полной изоляции в своём же доме. Из такого дома когда-нибудь захочется сбежать. Эйко нужно было такое место, куда можно было бы убежать от невыносимой повседневности. Однако, по сравнению с другими людьми, ее страдания, возможно, покажутся не такими уж значительными. Особенный интерес у Миюки вызывал один мужчина, который уже на пороге осуществления мечты долгих лет отказался от нее и стал вдруг радикально скептически смотреть на устройство мира. На самом деле Миюки не довелось услышать рассказ от него самого. Это был странный человек, но... который часто разговаривал сам с собой, с другими же был молчалив. Миюки давно волновала его жизнь, но никакой информации от него самого она не располагала. А о его прошлом ей поведали верующие секты, с которыми она познакомилась на занятиях. Это был стройный, высокий парень с красивым лицом, пожалуй, на удивление мягкого нрава и даже чересчур наивный. Он был настолько тихим и добрым, что казалось, у него просто нет недостатков. Кроме всего, он был именно таким человеком до того, пока ему не довелось пережить большое разочарование. Как-то взглядевшись в его осунувшееся лицо, которое теперь выглядело на 10 лет старше, Миюки представила себе, каким этот человек был в прошлом. Окончив известный токийский частный университет, Он поставил перед собой цель сдать квалифицированный экзамен в сфере юриспруденции. Но у него не было возможности сдать его во время учёбы, и потому пришлось после окончания университета, параллельно подрабатывая, посещать специализированную подготовительную школу. Этот квалифицированный экзамен по юриспруденции делился на две части. Первый экзамен автоматически засчитывался тем, у кого было базовое университетское образование. Второй экзамен состоял из трёх этапов, которые предстояло пройти по порядку: тесты, письменный доклад и устный экзамен. В случае с этим парнем, при наличии университетского диплома, естественно, достаточно было выдержать второй экзамен. Именно экзамен по юриспруденции считается самым сложным, и в течение 5 лет после окончания университета ему никак не удавалось пройти этап тестов. Для того, чтобы быть допущенным к докладу, необходимо было в тестах набрать около 80 баллов. Большинство экзаменующихся отсеивалось на втором этапе. В возрасте 28 лет ему наконец удалось справиться с первыми трудностями и перейти к сдаче письменного доклада. Большая часть баллов начислялась в том случае, если доклад был посвящён интересной и актуальной теме. Но если докладчику не удалось убедительно и полно её раскрыть, сдать экзамен было почти невозможно. Пожалуй, именно этот этап можно назвать главным при сдаче квалификационного экзамена в сфере юриспруденции. Когда в возрасте 31 года он наконец-таки сдал свою научную работу, ему показалось, что это был самый счастливый момент всей его жизни. оставалось сделать последний шаг к устному экзамену. Те, кто успешно прошёл два предыдущих этапа и был допущен к устному экзамену, как правило, его сдавали. Доля провалившихся обычно была не больше 1%. При этом за ними сохранялось право последней попытки на следующий год. Не допуская и мысли о том, что сам может оказаться в числе этого одного процента, он обручился с девушкой, с которой встречался со студенческих лет. Он сделал ей предложение, решив про себя, что женится, если сдаст квалификационный экзамен. Однако он провалил устный экзамен. Он не мог понять, почему потерпел неудачу. Ему казалось, что на вопросы экзаменатора он отвечал четко и убедительно. Так и не поняв, в чём его ошибка, он впал в глубокое замешательство и до сих пор так из него и не вышел. У него существовал ещё один шанс. На следующий год можно попробовать сдать устный экзамен. Он понимал, что если снова провалит экзамен, больше попыток не будет. Но второй год придётся начинать с этапа тестов. В сложившейся ситуации невеста, желая вселить в него уверенность, и как-то подбодрить назначила день и место свадебной церемонии. Устный экзамен проводился в токийском судебном НИИ. Он вышел на станции и, пока шел пешком, у него вдруг задрожали ноги. Его сковало напряжение, которое по силе превышало все те ощущения, что он переживал прежде. Был октябрь, его рубашка стала мокрой от пота, а его самого бил озноб. Доля тех, кто второй год подряд проваливался на устном экзамене, составляла 1/100. Не может быть, чтобы он оказался в этом мизерном числе неудачников. Думая так, он старался себя успокоить, но тело его не слушалось. Грань между успешной сдачей и провалом на экзамене столь же тонка, как черта, разделяющая рай и ад. В случае успешной сдачи экзамена он радостно отпразднует свадьбу и станет стажёром в судебной сфере, а с годами перейдёт к адвокатской деятельности, ведь именно об этом он мечтал с самого детства. Поступление на юридический факультет университета было первым шагом на пути к мечте, а после окончания университета он жил подработками, терпел всё ради её осуществления. Если он сдаст этот экзамен, его жизнь круто изменится. а кончится длинный период нестабильности и неопределённости и преисполненный уверенности в себе он сможет пройти по городу, гордо расставив плечи. Осталась самая малость. Его заветное желание почти осуществилось, и он уже ощущает его кончиком пальца. А что если провал? Опять начинать всё с первого тестового этапа? Вопросы тестов составляются министерством юриспруденции, чтобы дать шанс главным образом молодёжи, и постепенно меняются с учётом современных реалий. Нет гарантии, что в следующем году он сможет сдать тесты, не говоря уже о письменном докладе. В прошлый раз ему, наверное, просто повезло пройти этот этап, но сдать доклад ещё раз кажется практически нереальным. Чем больше он думал об этом, Тем больше сомнений закрадывалось в его душу. Дурное предчувствие волосок за волоском окрашивало его чёрную голову в белый цвет. По дороге на экзамен у него стало больше седых волос. Ему страшно захотелось бросить это всё, к чёрту любовь и мечты, только бы избавиться от этого стресса. Нет, так нельзя, я должен добиться успеха. Собравшись с духом, он переступил порог. Нехорошее предчувствие оправдалось, и из-за чрезмерного волнения он не мог понять вопросов экзаменаторов и только как робот бормотал заученный материал. К концу устного экзамена он уже не слышал экзаменаторов. Несмотря на это, он продолжал бубнить, не различая даже собственного голоса и не понимая, что говорит. В конце концов В ушах его послышался какой-то посторонний голос. Ему мерещилось то ли с утра, то ли молитва в сопровождении боя деревянного гонга. Но это не было бессмысленным набором слов. Голос вещал об абстрактности существования. В результате он опять провалил устный экзамен. На следующий год он снова бросил вызов судьбе, вернувшись на исходную позицию. но не прошёл даже этапа тестов. Не найдя подхода к душе этого измученного человека, его невеста разорвала помолвку и ушла. Никто больше не возлагал на него надежды, и ему не оставалось ничего, кроме как просто убивать появившееся свободное время. 15 лет мучений, брошенных на то, чтобы сдать этот квалификационный экзамен, завершились полным крахом. Теперь он живёт в Йокогами, в качестве управляющего в главном офисе вновь созданной Кэйсуки Китадзимы секты Тэнтюкай, общества небесного столпа. Время от времени он отдыхает от метлы, которой работает в саду, смотрит в небо и глубоко вздыхает. В такие моменты Миюки хотелось заглянуть в его душу. Ей хотелось попробовать разобраться в страданиях этого человека, посидевшего и ссутулившегося в 42 года. Он два года подряд заваливал устный экзамен, но ведь это не являлось угрозой для его жизни. Это не та ситуация, при которой человек становится инвалидом вследствие несчастного случая или болезни. Если бы он попытался восстановиться и с новыми силами справиться со своей неудачей, У него ещё был бы шанс достичь заветной цели. Но у него не получилось. Он совершенно пал духом. Миюки хотелось узнать причину этой душевной слабости. По слухам, он и сейчас просыпается среди ночи за кошмаров. Он издаёт звериный вой, воротник его юката, лёгкий вариант кимоно, насквозь пропитан холодным потом. Он поднимается на футоне и в течение получаса смотрит в пустоту. Такую картину наблюдали не раз. Хотя его трагедия произошла более 10 лет назад, в снах он снова оказывается на том последнем устном экзамене, и его охватывает ужас. Тем не менее, этот эпизод оказал большое влияние на Миюки. У неё возник интерес не только к этой истории, но и прежде всего к самой системе сдачи квалификационного экзамена для работы в сфере юриспруденции. Насколько она поняла для экзаменующихся совершенно нет никаких половых, возрастных и академических ограничений. Даже у Миюки, не окончившей старшую школу, есть право сдавать этот экзамен. Отчасти по совету окружающих, отчасти Миюки сама захотела бросить вызов судьбе. Она решила выбрать самый сложный путь ради того, чтобы получить возможность стать независимой женщиной.